— Мы идем на риск, — согласился Тревельян, — но на Мердека это не похоже. Он ведет жесткую борьбу, но я не слышал, чтобы он решался на заведомое убийство. Наша информация о событиях его жизни отрывочная, и мы не знаем, чего от него можно ждать. Более того, проведенный компьютером анализ показывает, что он собрал весьма разношерстную компанию. М -м да, сплошь отчаянный народ. Ни одного уроженца земли... Несколько представителей гуманоидных цивилизаций, славящихся своей воинственностью, это, собственно, и встревожило нас. Что еще? Мы вылетели столь поспешно, что я не успел изучить материалы дела. В частности, мне незнакомы биологические и социальные особенности человеческого общества. Тревельян взглянул на своего спутника. Директор службы постарался найти лучшего из агентов, но австралийский центр никогда не мог похвастать избытком инопланетян — Homo sapiens отличались взрывным характером, и долгое пребывание двоих людей в замкнутом пространстве маленького звездолета могло привести к тому, что в какой-то момент они вцепятся друг другу в глотку. Но даже когда агенты обнаруживали склонность к совместимости, служба предпочитала комплектовать экипажи из представителей разных цивилизаций. При физической совместимости различия в психологии и способностях часто позволяли создавать команды, отдачи которых превосходила возможности каждого из агентов действовать в одиночку. К сожалению, Тревельян никогда не встречался с обитателями планеты Ридон. Он слышал о них, но космос полон жизнью, и трудно даже запомнить название всех населенных планет, не то что повидаться с их обитателями. Бочкообразное на четырех коротких ногах, тело Демокура поднималось над полом примерно на 140 сантиметров. Сверху извивалась четверка щупальцев. Каждая из них оканчивалась тремя бескостными пальцами, обладавшими мертвой хваткой. Голова более всего напоминала венчик мясистых голубых лепестков, поверхность которых выполняла функции органов чувств. И все же, по-своему, Дамакур был красив. Тревельян с удовольствием наблюдал перламутровые переливы его сладчатого торса. Подозрительно уже самоучастие Мердука. Вероятно, он решил готовиться к полету на земле, а не на какой-нибудь колонизованной планете, где его не знали, чтобы не привлекать внимание. С другой стороны, — возразил Демакур, коммерческие экспедиции крайне редко формируются на Земле. Но средний землянин, в отличие от среднего колониста, совершенно не интересуется этими делами. Большая часть населения Земли не жалует космопорта и старается их избегать. Поэтому именно здесь Мердок мог без лишнего шума получить необходимую финансовую поддержку. Не надо забывать, что Земля по-прежнему является главным банкиром человечества на всех планетах. И, наконец, хотя донесения и отчеты сотрудников службы поступают в компьютерный центр со всей галактики, поток информации столь велик, что Мердок мог провернуть эту авантюру и скрыться до того, как машина заметила бы его. Что же обеспокоило службу состав команды Мердока? Не только. Надо сказать, никого не удивила экономическая сторона проекта. Без сомнения, его готовый город был бы ничем иным, как скопищем лачуг, но при этом он не нарушал закона, а покупать бы его дома никто не стал, кроме нескольких простаков, первыми попавшихся на крючок. Но служба насторожила приобретенное мэрдуком снаряжение, — продолжал Тревильян. Весьма подробный отчет по доброй удаче позволял с достаточной уверенностью предсказать, какое оборудование потребуется для ее освоения. Планеты меньше Земли, климат холоднее, суши, слой атмосферы тоньше. Добрая удача имеет магнитное поле и обращается вокруг менее горячей звезды, следовательно, должна обладать меньшим радиационным фоном. Снаряжение зависело от того, кто заселит добрую удачу, заметил Дамакур. Конечно. Мердок решил, что это будут люди. Разумеется, не земляне, но жители других освоенных человеком миров. За редким исключением мы не сможем узнать, кто и когда отправится на добрую удачу. Для этого нас слишком мало, да и у нас полно других забот. А местным властям все равно. Они рады-радешеньки избавиться от лишних ртов. Кроме того, большинство колонистов — анархисты по натуре. Они не терпят вмешательства государственных органов в свои дела. И вот какие у нас возникли вопросы. Почему он не берет оборудование для поиска воды, бурения скважин? Взрывчатых веществ для создания озер? Зачем ему датчики радиации и защитные скафандры? Закупленная им биологическая лаборатория не могла потребоваться на доброй удаче. Она предназначалась для изучения иных форм жизни. Я мог бы предположить, что основная идея вам уже понятна. А теперь он изменил курс. Демакур оглядел приборную панель, повернул к созвездию Скорпиона. Да? Вы рассчитали курс без компьютера? Беда в том, что нет закона, предписывающего ему сразу лететь к месту назначения или сообщить нам, почему он выбрал кружной путь. Тревельян улыбнулся уголками губ. В то же время закон не запрещает нам преследовать его. В 528 световых годах от Солнца чернота космоса озарилась яростной вспышкой. Тревельян размышлял над философскими проблемами, слушал музыку, делал зарядку коротая дни, сливающиеся в недели. Демакур был хорошим попутчиком, но никудышным собеседником. На вопрос, чем он занимается, Демакур непрерывно шевеля переплетающимися щупальцами, ответил «Я создаю свою очередную жизнь. В вашем языке нет соответствующего понятия». Сияние еще недавно блеклой голубой звезды насторожило Тревельяна. Вцепившись в ручки кресла, он вглядывался в обзорный экран, По мере того, как Джин же миновал фронт ударной волны, яркость звезды все нарастала. Сияние заполнило весь экран, прежде чем тревельян воскликнул Сверхновое. Сверхновая пламенела в ночи, светясь в 50 раз ярче, чем Луна в полнолуние, в 10 миллионов раз сильнее, чем ближайшая звезда. Хотя фильтры приглушали слепящую белизну, тревельяну пришлось отвести взгляд, потому что у него перед глазами запрыгали огненные зайчики. По полу зацокали когти вошедшего ридонита. Тревельян уловил внезапное дуновение воздуха и понял, что Демокур поражен увиденным, так же, как он сам. Возможно, последующей фразой ридонит попытался скрыть изумление. Да, сверхновые второго типа, если увиденное мною соответствует теории. Как показывает статистика, подобные вспышки происходят в среднем раз в пятьдесят лет. Проводилось изучение остатков некоторых из них, но ни одна вспышка не наблюдалась со столь близкого расстояния. «Мы уже прошли фронт ударной волны», — прошептал Тревельян. «Его трясло. Мердок летит к сверхновой?» «Вероятно. Курс его звездолета не изменился». «Это не совпадение. Должно быть, он забрался далеко, чтобы найти удачу, которую Корди не смогут вырвать из его зубов. Давайте посмотрим, что показывают приборы». Каждый корабль службы оснащался астрофизической лабораторией, и компьютер не замедлил с ответом. Звезда находилась в 150 парсеках, то есть умерла почти пять столетий назад. Это был голубой гигант с массой раз в десять превосходящей Солнце, излучавший почти в 50 тысяч раз больше света, но скопления в созвездии Скорпиона скрывали ее от земных астрономов прошлого, а их нынешние коллеги еще не успели добраться до этих мест. Столь неистовое сияние не могло продолжаться миллионы лет. Неустойчивое состояние звезды привело к формированию мощной ударной волны, двинувшейся через оболочку звезды к ее поверхности.